Глава 10. Вальтер и Тесла. Растаскивая составленные в штабель ящики, Сергей специально повернулся спиной к трупам бандитов, одного из которых он убил сам, а другого хладнокровно, словно забиваемую свинью, зарезала Полина. На работающую с ним в паре девушку он тоже старался не смотреть, но это не всегда удавалось. То её ладони, то забрызганный кровью рукав, а то и лицо, с которого она даже не потрудилась стереть кровь закол отового её человека, оказывались у него перед глазами. Он старался оправдать её поступок тем, что иначе, наверное, и нельзя было поступить. Отпущенный бандит непременно поднял бы тревогу, а то и выстрелил им в спину. Всё это было так, а тем не менее, тем не менее то ледяное спокойствие, с которым Полина перерезала ему горло, вызывали страх и отвращение. Сергей вспомнил свою схватку с девушкой на путях в роще. Окажись, удачи не на его, а на её стороне, и она без всякого сожаления вспарола бы живот ему или точно так же хладнокровно перерезала горло. От этой мысли по телу пробежала дрожь. И ящик, который они только что вдвоём сняли с верха баррикады, вырвался у него из рук. Полина не ожидала этого и не успела отскочить. Тяжёлый с металлической контовкой ящик ударил её в живот, опрокинул на пол и всем своим весом рухнул на подвернувшуюся левую ногу. Полина задохнулась от боли, и, чтобы сдержать крик, закусила губами стиснутый кулачок. У Сергея внутри что-то перемкнуло. Всё его раздражение, злость и досаду вытеснил страх. Он бросился к Полине и, вцепившись двумя руками в ящик, столкнул его в сторону. Его взору открылась неестественно вывернутая нога подруги. Полина тоже увидела, что стало с её ногой, и вскрикнула от ужаса. Её лицо побледнело, глаза округлились, а губы начали мелко дрожать. Никогда ещё Сергей не видел девушку такой испуганной. "Скажи, ведь это не перелом?" дрожащим голосом прошептала она. "Что ты? Нет, конечно," ответил Касарин. "А что ещё можно было ответить?" Полина попробовала подтянуть ногу к себе и снова вскрикнула, при этом из её глаз брызнули настоящие слёзы. Она зажмурилась и запрокинула голову, но слёзы продолжали течь, смывая пыль и кровь с её побледневшего лица. "Ты врёшь, это перелом", прошептала она и обречённо повторила: "Перелом. Теперь я умру". "Ты что? Что ты такое говоришь?" опешил Сергей. Я тебя вынесу. Мы вместе выберемся отсюда. Полина его как будто не слышала. Почему? Почему именно сейчас? Почему ты не дал своим меня повесить, когда мне было на всё наплевать? Она резко открыла глаза и уставилась на Сергея. Нет. Забудь о том, что я сейчас сказала. Это был лучший, самый счастливый день в моей жизни с тех пор, как я потеряла отца. Только Умирать очень не хочется, с грустной улыбкой добавила она. Ты не умрёшь, не сказал, а приказал девушке Сергей. Я вытащу тебя отсюда, чего бы мне это ни стоило. Она снова печально улыбнулась, не поверила и, указав взглядом на разобранную баррикаду, сказала: "Открой дверь. Они уже почти добрались до заставленной ящиками железной двери. Сергею даже не пришлось разбирать последний штабель, он просто сдвинул его в сторону, после чего смог наконец рассмотреть скрытую дверь. С внешней стороны она запиралась на навесной замок, выглядевший куда менее внушительно, чем тот, что запирал решётку в дренажной трубе. Прикинув, Сергей решил, что смог бы сбить его автоматическим прикладом, но не стал этого делать. "Полина, здесь замок", объявил он. Девушка подняла голову. В её взгляде было столько беззащитной тоски и боли, что сердце Сергея сжималось от сострадания, но взятую на себя роль следовало доиграть до конца. "Замок, говорю", повторил он, изобразив на лице полное безразличие к её беде. Сработало Полина кивнула: "Помоги мне встать". Вместо этого Сергей на руках перенёс девушку к двери и аккуратно поставил на здоровую ногу. Она побегла, осмотрела замок, потом велела ему достать свои отмычки и, выбрав из них одну, вставила в скважину. Видимо, из-за того, что ей пришлось управляться одной рукой, второй Полина крепко обнимала Сергея за шею. С этим замком она возилась дольше, чем с предыдущим. Но результат оказался точно таким же. Механизм клацнул и повис на вышедшей из зацепления дужке. Полина ловко сняла его, Сергею показалось, что в этот момент она даже забыла про свою искалеченную ногу и распахнула дверь. За дверью оказалось пустое, тёмное помещение с грубо оштукатуренными бетонными стенами, показавшее Сергею после простора подвала совсем крохотным. Никакой мебели здесь не было, только в дальнем от двери углу стоял на полу деревянный ящик, вроде тех, что они ворочили на пару с Полиной, а на нём сидел странный скрюченный человечек в белом, хотя и довольно грязном плаще и таких же белых штанах. Свет головного фонаря Полины попал ему в глаза, заставив зажмуриться. Когда мужчина зашевелился, Сергей увидел, что он вполне обычного телосложения, только сильно сутулится. У него оказалось растерянное, даже глуповатое на вид лицо, морщинистый лоб с высокими залысинами и редкие торчащие в разные стороны светлые волосы. "Вальтер?" с сомнением в голосе уточнил Сергей. Мужчина вздрогнул, словно никак не ожидал услышать своё имя, заслонился от света ладонью и приоткрыл глаза. "Да? А вы, мы за вами", перебила его Полина и сразу, потеряв к учёному всякий интерес, повернулась к Сергею. "Туннель к проспекту завален, поэтому возвращаться будете по поверхности. Отдашь ему мой комбинезон и противогаз". "Постой, а ты?" опешил Сергей. А я останусь здесь, отрезала Полина. Скачки по поверхности не для моей сломанной ноги. Нет, воскликнул Сергей, чувствуя, как дрожит его голос. Нет! Что сказать ещё, он совершенно не представлял, потому что Полина вновь была права. Со сломанной ногой ей никак не добраться до проспекта, а ему ни за что её не донести, даже на пару с Вальтером, от которого, похоже, будет мало толка. Даже если они по пути не свалятся замертво от изнеможения, обитающие в развалинах города твари сожрут всех троих. Полина это поняла ещё раньше его, но когда он воскликнул: "Нет!", взглянула на него с надеждой, а он Своим молчанием лишил её этой надежды. Девушка отвернулась, не хотела, чтобы Касарин видел, как она плачет. Но тут неожиданно подал голос Вальтер. Девушка, позвольте взглянуть на вашу ногу. Они разом повернулись к нему, но Полина заговорила первой. Это ещё зачем? Я всё-таки врач по образованию, хотя и микробиолог. Вы врач? опешил Сергей. Поднявшийся из ящика щидушный человек совсем не походил на врача, а уж одет был просто как клоун. В белом потертом халате, который Сергей поначалу принял за плащ, в таких же белых штанах и каких-то совершенно дурацких шлёпанцах. Ещё бы белый колпак на голову нацепил. Вальтер, видимо, почувствовал настроение Сергея и улыбнулся. Так уж получилось. Но Полина не придавала значения внешнему виду. «Смотрите», — сказала она и выставила вперед покалеченную ногу. Вольтер с помощью Сергея сначала усадил девушку на пол, а потом принялся ощупывать ее больную ногу, беспрерывно спрашивая, где именно у нее болит. Закончив этот, с позволения сказать, осмотр, он отрицательно покачал головой, Вынужден с вами не согласиться, девушка. У вас не перелом, а вывих в коленном суставе, который нам с молодым человеком придётся вправить. Зажмите что-нибудь в зубах, чтобы не закричать. Будет немного больно. Сергей встревоженно дёрнулся было. Такому врачу доверять не получалось, но Полина остановила его жестом. В несколько раз сложив автоматный ремень, она закусила его зубами. Очень хорошо, одобрительно кивнул Вальтер. Теперь держитесь, а вы, молодой человек, обнимите нашу красавицу за плечи. Вот она ему уже и красавица, да ещё и наша, сердито подумал Сергей, выполняя указание. Тем временем Вальтер с поразительной уверенностью оседлал больную ногу Полины, дёрнул за стопу и резко повернул. Девушка вздрогнула и забилась в руках Сергея, но это продолжалось лишь пару секунд не более. Потом её мышцы расслабились, а самозванный костоправ довольно заключил: "Ну вот, теперь всё в порядке". Полина очень осторожно согнула ногу, поморщилась, видимо, в порядке было всё-таки не всё. Снова распрямила и, обращаясь к вальтеру тепло сказала ему: "Спасибо, доктор". Сергей не знал, что думать. С одной стороны, он был готов расцеловать этого человечка, а с другой почему-то остро захотелось заехать ему в ухо. "Можете встать", продолжал виться вокруг девушки вальтер Думаю, да, ответила она и действительно довольно ловко поднялась с пола. Какое-то время колено ещё будет болеть, предупредил Вальтер. Я бы пока настоятельно не рекомендовал вам бегать и прыгать, мысленно добавил Сергей. Я делаю это только по необходимости, улыбнулась ему Полина. Возвращаемся. Погодите, негромко сказал Вальтер. Я я не могу с вами Что? Взорвался казармен. Я не могу просто так уйти, голос учёного сделался твёрже. Не имею права. Что это значит? нахмурилась Полина. Мы думали, вы здесь в плену. Эти бандиты, Вальтер замялся, подбирая слова. Я был им нужен, чтобы делать психотропные препараты, наркотики. из люминесцирующих грибов. Для этого они меня и похитили. Они эту дрянь по всему метро начали продавать. К ней привыкание, ломки, передозировка гибельна. Я всё это натворил, моя вина. И не выдержал касарин. Хотите ещё немного отравы произвести перед уходом? Я не могу покинуть станцию, пока не исправлю всё, что сделал. У них тут целый склад, надо его уничтожить. Я уничтожу. Выступайте. Я догоню. На старика было жалко смотреть. Было совершенно ясно, что его сцапают, как только он покажется на станции. Убьют или опять посадят на цип и снова запустят смертоносный конвейер. Тащить его против силы через поверхность, возможным не представлялось. Полина ещё колебалась, но Сергей уже принял решение. Мы сделаем это. Вы знаете, где находится склад? На платформе выстроен специальный бункер. Я покажу. Пора было переходить к делу, но именно сейчас Сергей с ужасом понял, что не представляет, что именно нужно делать. Легко сказать: уничтожить склад, но как? Как это сделать? Отец наверняка нашёл бы способ, но отца специально обучали этому. Касарин покосился на настоящую рядом Полину. Интуиция подсказывала, что она тоже может это знать, но девушка по-прежнему молчала. "Полина", осторожно начал он. "Чёрт с вами!" сердито дёрнула головой она. "Пошли.